16. Как-то утром, сидя дома и скучая, Уллиншпигель ковырял отцовский башмак, мастеря себе из него кораблик. Он уже воткнул в подошву грот-мачту и продырявил носок, чтобы закрепить там букшприт, как вдруг в двери показалась верхняя часть тела всадника и голова лошади. — Есть здесь кто-нибудь? — спросил всадник. — Есть, — отвечал Уллиншпигель. — Полтора человека и лошадиная голова. — Как это? — спросил тот. — Да вот как. Целый человек — это я, половину другого человека — это ты, а лошадиная голова у твоей кобылы. — Где твой отец и мать? — Мой отец работает, роет яму ближнему, а мать старается принести нам стыд или вред. — Говори яснее, — сказал проезжий. Улиншпигель ответил. — Отец в Поле копает ямы, чтобы охотники, что топчут наш посев, попали туда. — — Мать ходит и ищет, где бы занять денег. Если она возвратит слишком мало, будет нам стыдно. Если отдаст слишком много, будет нам вредно. Всадник спросил его, где дорога. — Там, где гуси ходят, — ответил Улиншпигель. Проезжий скрылся, но когда Улиншпигель из второго башмака класса соорудил грибную галеру, он появился вновь. — Ты обманул меня, — сказал он. — Там, куда ты послал меня, нет ничего, кроме грязи и навоза, в котором копошатся гуси. Улинспигель ответил. — Я послал тебя не туда, где гуси копошатся, а туда, где они ходят. — Ну покажи, наконец, дорогу, которая идет в Гейст. Во Фландрии ходят люди, а не дороги, — ответил Улинспигель.